глава 12. лена проснулась с ощущением, будто тело налито свинцом. она не сразу поняла где находится и лишь приглушенные звуки за дверью слабый аромат кофе и привычная тишина комнаты дали ей ориентиры сон если он вообще был не принес облегчения. она чувствовала себя не отдохнувшей, а скорее уставшей по новому на другом уровне глубже чем можно было представить. пару секунд она просто лежала впитывая окружающую тишину. Казалось, что мир замер в ожидании, словно следил за ней. Затем, как она поднимется, начнет новый день, в котором все уже предрешено. За дверью кто-то двигался, медленно, неторопливо. Легкие шаги по коридору не выражали ничего. Ни тревоги, ни спешки, ни даже цели. Просто присутствие. Она села на кровати, прикрыв глаза, позволив телу привыкнуть к пробуждению. Внутри было странное, вязкое ощущение пустоты. Будто за ночь внутри нее что-то выгорело, оставив после себя только серый пепел. Раньше у нее были чувства – страх, гнев, отчаяние, надежда. Но теперь она ощущала себя плоской и гладкой, как застывшая вода, на поверхности которой больше не бегут круги. Еще пару мгновений она провела в неподвижности, а потом все-таки заставила себя подняться. Медленное отточенное движение. Она двигалась как механизм, запрограммированный на выполнение простых действий. Еще не осознавая этого, она уже направлялась в ванную, открывала воду, входила под холодные струи. Лед резанул кожу, но она не сделала ни шага назад. Не дернулась, не попыталась согреться. Просто стояла, позволяя холоду проникнуть глубже, заморозить то, что еще теплилось внутри. Вода смывала остатки сна, но не приносила бодрости. только усиливала онемение. Лена не пыталась анализировать свои ощущения, не искала в этом смысла. Все, что она делала, было просто частью дня, частями механизма, который продолжал двигаться, несмотря ни на что. Она вытерлась, завернувшись в полотенце, не удосужившись взглянуть в зеркало. Нет смысла. Отражение не покажет ничего, что могло бы ее удивить. Она оделась так же механично, не выбирая, не оценивая. просто натягивая на себя одежду, словно выполняя предписанный ритуал. Когда она вышла в гостиную, Леонид уже сидел за столом. Все было таким же, как и всегда. Газета, чашка кофе, аккуратная тарелка с завтраком. Он перевернул страницу, даже не посмотрев на нее. — Ты справилась, — произнес он спокойно, как будто подводя итог чему-то, что больше не имело значения. Лена не ответила. — Да и что было говорить? Они оба знали, что это не требовало обсуждения. Это просто факт, констатация, как погода за окном или вкус утреннего кофе. Она подошла к столу, взяла пустую чашку и, ни на кого не глядя, налила себе кофе. Глоток обжег язык, но она даже не поморщилась. Жидкость заполняла ее изнутри, но не приносила ни тепла, ни комфорта. Просто очередное действие, механическое, привычное. Леонид снова перевернул страницу. сделав вид, что полностью поглощен текстом перед собой. «Ты будешь есть?» — спросил он небрежно. Лена покачала головой. «Как хочешь». Он пожал плечами и снова уткнулся в газету. Тишина между ними была не пустотой, а чем-то осязаемым, заполняющим пространство. Тишина, в которой было все — контроль, власть, подчинение и, главное, полное отсутствие удивления. Лена знала, что сегодня день будет таким же, как и предыдущий. Все шло по кругу. Москва за окном дышала своими ритмами, и ей не было дела до того, что происходило в этой квартире. Пленница еще не знала, что этот день все-таки будет отличаться. Она смотрела на Леонида, но не спрашивала. Вопросы в этом доме никогда не приветствовались, да и смысла в них давно не было. Все уже решено за нее, определено заранее. Она понимала это еще в тот момент, когда впервые переступила порог этой квартиры. Здесь никто не спрашивал ее мнения. Здесь лишь давали инструкции, которым она научилась следовать, и решения, с которыми она была вынуждена мириться. Но новость, которую затем сообщил Леонид, выбивалась из привычного хода вещей. Обычно дни следовали один за другим, сливаясь в серую цепочку одинаковых утренних пробуждений Механических движений, молчаливых завтраков, одни и те же разговоры, один и тот же взгляд, утренний кофе с одинаковым привкусом. Даже шаги в коридоре звучали одинаково, будь то утро или вечер. Но теперь что-то должно было измениться. Она не могла сказать, радует ее это или нет. Новизна могла означать что угодно. Возможно, это будет шансом выбраться из монотонности, хотя бы на миг почувствовать себя живой. Возможно, наоборот. окажется очередным испытанием еще одним шагом на пути, с которого уже нельзя свернуть. — Сегодня вечером у нас гость, — повторил Леонид, как будто закрепляя за этой фразой особую важность. Он говорил спокойно, безэмоционально, но его слова весели больше, чем простое уведомление. Лена не ответила. — Он будет делать из тебя звезду, — продолжил он после паузы, выдержав момент, словно ждал, когда смысл сказанного дойдет до нее. Она медленно подняла взгляд. «Звезду?» Эти слова задели что-то в ней. Где-то в далеком прошлом у нее действительно была такая мечта. Она пела, искала сцены, сцепляла пальцы на холодном металле микрофона и чувствовала, как голос наполняет пространство. Она верила, что может пробиться, что ее услышат, что однажды люди будут стоять в зале, слушая ее. Но это было давно. Теперь казалось, что та Лена, та, что пела, что верила в будущее, осталась в другом времени, в другой жизни. И вдруг кто-то словно вытянул этот осколок из глубины ее памяти и положил перед ней. Леонид наблюдал за ней, но без интереса, скорее оценивающе. — Ты должна быть готова показать себя, — добавил он, не торопясь. — Голос, талант, все, что в тебе есть. Она медленно кивнула. Эти слова звучали как приговор. лаконичные, но наполненные смыслом, который до конца она не могла осознать. В них заключалось нечто большее, чем просто ожидание ее выступления, нечто, что должно было определить ее дальнейшую судьбу. Она не знала, что он имеет в виду, и не осмеливалась спросить. Если он говорит о голосе, значит ли это, что речь идет о музыке? Или за этими словами скрывается что-то иное? Она почувствовала внутри слабое, но отчетливое волнение. Ни страх, ни надежду, а именно предвкушение. Леонид вернулся к газете, с легким шелестом перевернув страницу. Разговор был закончен. Ее реакция его больше не интересовала. Он знал, что она сделает все, что потребуется. Лена допила кофе, чувствуя, как вкус горячего напитка оставляет на языке легкую горечь. Она не могла разобрать, что сильнее – вкус кофе или странное ощущение внутри – Она медленно поднялась из-за стола, словно осознавая, что с этого момента все, что ее окружает, приобретает новый оттенок, скрытый, но ощутимый. Спина выпрямилась, а движения стали плавными, почти выверенными, как будто внутри нее оживал какой-то другой механизм, неведомый прежде. Возможно, именно сейчас она пыталась примерить на себя новый образ, новую роль, которая предстояла ей этим вечером. даже если она еще не до конца понимала ее суть. Что бы ни подразумевал Леонид, это не было случайностью. Сегодня вечером у них будет гость, и в этом была заключена не просто встреча, а нечто большее, что могло изменить ход ее жизни. Или не изменить вовсе, а просто добавить еще одну главу в эту странную, выстроенную не ею, но живущую в ней историю. Она вошла в свою комнату, прикрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Стиснула пальцы, чувствуя подушечки пальцев, будто проверяя, они еще ее. Сама мысль о переменах казалась ей странной. Последние месяцы она существовала, словно механизм, двигаясь в рамках предписанного пути. Все ее решения или то, что можно было бы назвать решениями, были выстроены вокруг одного: подчинения, молчания, способности предугадывать, что от нее хотят. Но ощущение было иным. почти неуловимо отличающимся от привычного. Леонид не говорил о новом уроке, не намекал на очередную проверку, его слова касались ее голоса, и это задело ее сильнее, чем можно было ожидать. Внутри поднялось странное волнение. не страх, ни тревога, а смутное предчувствие чего-то неизведанного. Она подошла к зеркалу и замерла, стараясь вспомнить, когда в последний раз рассматривала себя осознанного, без отвращения или желания отвернуться. Лицо в отражении казалось чужим, словно застывшей маской, блеклые глаза, тонкие губы, бесцветная кожа. Все казалось плоским, безжизненным, словно кто-то стер краски с некогда яркого образа. Звезда. Это слово звучало, как насмешка, нелепый звук, не имеющий ничего общего с реальностью. Какую звезду он мог видеть в ней? Что он имел в виду? Ее мысли путались, пытаясь ухватить смысл, который ускользал, не давая четкого ответа. Она медленно опустилась на край кровати, провела ладонью по покрывалу, ощущая прохладу ткани под пальцами. «Сегодня вечером». Всего два слова, но они уже меняли что-то внутри, заставляя задуматься. Она не знала, чего ждать, но не могла избавиться от ощущения, что этот день станет отличаться от предыдущих. В ее жизни давно не случалось ничего неожиданного, и, возможно, впервые за долгое время появилось нечто напоминающее предвкушение, пусть и неосознанное. Она закрыла глаза, глубоко вдохнула, пытаясь собрать разбросанные мысли воедино. Где-то в самой глубине себя она ощущала, что этот вечер, возможно, принесет перемены, но какими они будут, она не могла даже предположить. Леонид не отрывался от газеты. Его пальцы неспешно перелистывали страницы, а выражение лица оставалось неизменным. Отстраненно спокойным, как будто все происходящее не требовало от него ни малейшего напряжения. Лена сидела напротив, ощущая, как в комнате висит невысказанное, но неизбежное продолжение разговора. Он никогда не спешил с новостями. Он подавал их так, словно сообщал о чем-то незначительном, не стоящем лишних эмоций. «У тебя новая задача». произнёс он, не поднимая глаз. Лена не отреагировала, хотя внутри неё что-то едва ощутимо сжалось. Эти слова всегда означали перемены, но перемены здесь не приносили ничего, кроме новых форм подчинения. Она знала это слишком хорошо, чтобы надеяться на что-то иное. Леонид, не спеша, перевернул очередную страницу, пробежал взглядом по строкам и только после этого позволил себе продолжить. Ты не просто игрушка, сказал он размеренно, словно проверяя, как на нее подействует каждая произнесенная фраза. «Ты можешь стать чем-то большим». Лена не шевельнулась, но внутри ощущение странной пустоты сменилось едва заметным напряжением. Леонид снова перевернул страницу газеты, сделав это с той же неспешной размеренностью, которая всегда сопровождала его движение. Она знала, этот ритуал был не случайным, он любил растягивать момент. давая время на осознание своих слов, на медленное, почти мучительное проникновение их смысла внутрь. Он говорил так, словно открывал перед ней двери в нечто большее, в возможность, которая выходила за пределы ее нынешнего положения. Но Лена давно усвоила, что за любым его обещанием скрывается подоплека, которую он не спешил озвучивать, оставляя ее в подвешенном состоянии. — Чем-то большим? — повторила она, не задавая вопроса, а просто пробуя слова на вкус. Леонид слегка склонил голову, внимательно разглядывая ее лицо, будто оценивая, насколько глубоко проникли в нее его фразы. Он не улыбался, не проявлял ни капли эмоций, только коротко кивнул, возвращаясь к своей газете. «Ты привыкла к тому, что все уже решено за тебя», произнес он, чуть понизив голос. «Но есть разница между тем, кто просто подчиняется», и тем, кто понимает, как пользоваться своей ролью». Лена не отвела взгляда. «Ты хочешь сказать, что теперь у меня есть выбор?» Он усмехнулся, но его усмешка была холодной, едва заметной, не выражавшей никакого веселья. «У тебя есть шанс». Она замолчала, не позволяя себе ни одной эмоции. «Шанс». В этом слове звучало что-то, что напоминало игру, а не реальную возможность. Леонид сложил газету, Аккуратно положил ее на стол и откинулся на спинку кресла. «Сегодня вечером ты узнаешь, что это значит», — сказал он спокойно. «Пока что тебе достаточно знать, что все зависит от тебя». Он поднялся, направился к окну, закурил, не глядя на нее. Она знала, что это означало конец разговора. Лена сделала глоток уже остывшего кофе, ощущая легкую горечь на языке. Впервые за долгое время... В ней шевельнулось что-то похожее на интерес, но прежде чем это чувство успело окрепнуть, она подавила его. Любая ее эмоция была предсказуема и уже кем-то предусмотрена. Любопытство, предвкушение, ожидание – все это было частью чужой игры, в которой она не управляла даже собственными реакциями. Но, несмотря на это, ей казалось, что этот вечер действительно принесет перемены. Вечером, когда за окнами сгущалась вязкая темнота, в доме появилось новое движение, едва уловимое, но ощутимо изменившее привычный ритм. Лена стояла перед зеркалом, машинально поправляя волосы, не столько приводя себя в порядок, сколько пытаясь собраться с мыслями. Она не знала, чего ждать, но чувствовала, что этот день будет не таким, как вчера или позавчера. Леонид ничего не объяснял, Но в его взгляде, в каждом его движении сквозила особая сосредоточенность. В воздухе повисла напряженность, приглушенная, но от этого только сильнее давящая на сознание. Гулкий звонок прорезал тишину, заставляя ее вздрогнуть. Через мгновение послышались шаги, неторопливые, уверенные. Леонид направился к двери, и Лена услышала, как открывается замок, как в прихожей раздается приглушенный разговор. Голоса звучали ровно, вежливо, но чувствовалось, что за этой вежливостью скрыто нечто большее, нечто, что оставалось для нее закрытым. В дверь гостиной вошел мужчина. Высокий, плотного телосложения, он держался с ленивой уверенностью человека, привыкшего к тому, что окружающие смотрят на него снизу вверх. Дорогой костюм сидел безупречно, а холодный взгляд словно проникал сквозь пространство, выхватывая лишь то, что Что могло представлять для него ценность? Он не смотрел на Лену, как на человека. «Лена!» — голос Леонида прозвучал спокойно, почти буднично. «Познакомься, Виталий Орехов». Она встретилась с ним взглядом, но тут же поняла, что это не имеет смысла. Его не интересовали ее глаза, ее мысли, ее эмоции. Он смотрел на нее так, как смотрят на товар, оценивая параметры, прикидывая, насколько выгодным может быть вложение. — Интересно, — произнес он наконец, и Лена сразу поняла, что это не комплимент. — У тебя будет возможность убедиться? — Леонид жестом пригласил его пройти дальше. — Давай, не будем стоять в дверях. Они вошли в гостиную. Орехов опустился в кресло, закинув ногу на ногу, с видимой небрежностью стряхнул невидимую пылинку с манжета пиджака. Лена осталась стоять у стены, но ее присутствие никого не волновало. — Разговор между мужчинами шел так, будто ее здесь не было. — Как ты понимаешь, Виталий? Леонид заговорил с едва уловимой усмешкой, потирая пальцы. — Дело уже решенное. Она способная. Голос есть. Остальное — вопрос времени и дисциплины. — Голос. — Орехов медленно повторил слово, словно пробуя его на вкус. «Ну — Ну-ну, посмотрим. Голос — это дело вторичное. «Главное — образ, ты же понимаешь?» Леонид кивнул, соглашаясь. «Конечно. Образ — это то, что продается». Орехов чуть заметно усмехнулся, наклонился вперед, сцепив пальцы в замок. «Я могу сделать ее популярной, узнаваемой, но это стоит денег». Леонид, не моргнув глазом, выдвинул ящик бокового столика и достал из него пачки купюр, уложенные ровными стопками. Сумма была внушительной. Даже Орехов, казалось бы, повидавший многое, позволил себе едва заметный взгляд вниз, но в его лице не отразилось удивление, скорее легкое удовлетворение. Лена смотрела на это, не двигаясь, но внутри все словно застыло. Деньги перекочевали в руки продюсера. Он неспешно пересчитал их, перевернул пару купюр, убедился в подлинности, а затем убрал в карман пиджака. После этого он снова взглянул на Лену. Но уже иначе. Не как на товар, а как на проект, в который были вложены средства, а значит, он нуждался в развитии. — Хорошо, — заключил он. — Значит, начнем. Леонид кивнул. — Я хочу результат. — Он будет. Орехов повернулся к Лене, теперь уже не просто оценивая ее внешне, а словно подбирая для нее место в заранее составленном плане. — Тебе предстоит работа, и немалая. Ты будешь учиться пению, сценическому поведению, «Ты должна уметь держать внимание. Голос — это не просто инструмент. Он должен быть узнаваем. Мы создадим историю, которая будет работать». Лена стояла неподвижно, слушая, как ее судьба решается в этом помещении, в этом диалоге, к которому она не имела никакого отношения. Они обсуждали ее как инвестицию, как стратегию, как средство достижения целей, но не как человека. И в этом не было ничего удивительного. Орехов, не торопясь, достал из внутреннего кармана пиджака сигарету, прищурился, глядя на Лену, но не прикоснулся к зажигалке. Он словно намеренно выжидал, позволяя ее мыслям застрять в паузе, которую сам же и создал. В этой тишине скрывалась власть, более тонкая, чем крики и угрозы, но оттого еще более давящая. Лена чувствовала, как его взгляд скользит по ней, оценивая, не проявляя открытого интереса, но анализируя, проверяя, насколько она податлива. Она не была человеком в этом разговоре. Просто еще один актив, в который были вложены деньги, который следовало превратить в нечто прибыльное. «Надеюсь, ты понимаешь?» — сказал он наконец. Его голос звучал ровно, даже мягко. Но в этой мягкости таилась сталь. «Это не подарок, не билет в новую жизнь». Он говорил так, словно хотел, чтобы она сама пришла к нужным выводам. Лена не ответила, но он и не ждал ответа. «Это инвестиция», — продолжил он, чуть приподняв бровь, словно давая ей возможность осознать сказанное. Она уловила в его голосе ту особую интонацию, с которой люди говорят о чем-то давно решенном. Это не был вопрос, это даже не было объяснением, это была установка, безальтернативная, как все решения, принятые за нее. «Ты должна оправдать вложенные деньги», — добавил он спустя мгновение. И Лена поняла, что именно это и было сутью всего сказанного до этого. Он не угрожал, не повышал голос, не подчеркивал значимость этих слов, и именно поэтому они прозвучали для нее весомее, чем если бы были сказаны с нажимом. Она смотрела на него, не пытаясь найти в его лице намека на снисхождение, на возможность отступить. Этого не было. Орехов был человеком, который строил карьеру не на криках и не на запугивании. Он знал, что страх может сломать, но зависимость делает человека управляемым куда надежнее. И именно сейчас он медленно, но неотвратимо привязывал ее к себе, создавая ту незримую связь, которую нельзя было разорвать одним решением, одной попыткой сопротивления. Это было нечто большее, чем просто влияние. Это была тонкая искусная работа, превращающая ее зависимость в нечто естественное, почти желанное. Лена чувствовала это почти физически, как будто невидимые нити уже опутывали ее, затягивались мягко, но надежно, оставляя все меньше простора для побега. Она привыкла к грубой власти, той, что Леонид навязывал с откровенной жестокостью, власть, которая давала понять, ты ничего не решаешь. Она знала, как это работает, и давно перестала с этим бороться. Однако то, что исходило от Орехова, отличалось от привычного ей давления. В его словах не было явных угроз, не было открытой силы, подавляющей и не оставляющей выбора. Его власть работала иначе, тоньше, сложнее, завуалированнее. Она не обрушивалась на человека, а проникала в него, вплеталась в мысли, в желания, в стремления, создавая ощущение, будто все, что происходит, это естественный, логичный путь. Это была ловушка, спрятанная за обещаниями. укрытая податливым мягким бархатом, и, что страшнее всего, эта ловушка выглядела как возможность. — Мы дадим тебе все, что нужно, — сказал он, теперь уже доставая зажигалку и прикуривая. — Лучших педагогов, лучших наставников. Все, что необходимо для успеха. Мы сделаем тебя той, кем ты должна стать. Он выпустил дым, медленно откинулся в кресле, глядя на нее с легким интересом, но уже без прежней холодной отстраненности. Теперь, когда сделка состоялась, он рассматривал ее не как товар, а как ресурс, который будет работать. Лена не отвела взгляда. Не потому, что хотела противостоять, а потому, что знала. Нет смысла отводить глаза, когда тебя уже изучили до самой сути. Ее ломали по-другому, не через силу, не через угрозу, а через ощущение, что она сама делает шаг, что у нее есть дорога, по которой она должна идти. И эта дорога становилась для нее единственно возможной. Леонид всегда подавлял ее грубо, ломал волю без обмана, заставлял принять подчинение как неизбежность. Он показывал ей, что свободы не существует, что ее выбор — это иллюзия, и именно поэтому она перестала бороться. Но Орехов не оставлял ей даже шанса осознать, что он забирает у нее что-то важное. Он не отбирал у нее выбор. Он создавал зависимость от новых ощущений, превращая потребность в признании, в ту нить, за которую можно тянуть, управляя ею куда легче, чем через страх. Теперь ей было неважно избежать наказания. Ей становилось важно слышать одобрение, ловить взгляды, видеть, как ее имя становится значимым. Она еще не сделала ни одного шага, но уже ощущала, как новые границы смыкаются вокруг нее. Зависимость от власти, которую давала внимание, от одобрения, от чувства собственной значимости, это был новый вид контроля, и он уже пускал в нее корни. Орехов не просто указывал путь, он предлагал привязанность, от которой невозможно отказаться, даже осознавая ловушку. Это была зависимость, выстроенная так, что разорвать ее будет невозможно. Круг, из которого не выйти, потому что с каждым шагом все будет казаться правильным, единственно возможным. Иллюзия свободы, от которой невозможно отречься, потому что она впитывается в тебя, становится частью тебя. Вот только свободы у нее не было. И никогда не было. Тишина повисла в комнате. Орехов продолжал наблюдать за ней, будто изучая ее реакцию. Взгляд его больше не был холодным и отстраненным. В нем читался профессиональный интерес, но не к ней самой, а к той, кем он собирался ее сделать. «Успех — это наркотик». продолжил он, откидываясь на спинку кресла и глубоко затягиваясь. — Сначала ты его не понимаешь, не замечаешь, но когда попробуешь, уже не сможешь отказаться. Он выпустил струю дыма, задерживая на ней взгляд. — Мы создадим для тебя образ, историю. Люди должны будут влюбиться в нее. Они не увидят тебя настоящую, и это даже хорошо. Настоящая ты им не нужна. Им нужен миф. Лена слушала, не двигаясь. Она знала, что такое власть Леонида, та, что держит силой, страхом, болью. Она привыкла к этому, но власть, о которой говорил Орехов, была другой. Она не причиняла боли, но проникала глубже. Это был контроль. Незаметный, но всепроникающий, обернутый в мягкость, подданный не как принуждение, а как нечто естественное, добровольное. То, что принимаешь сам, даже не понимая, в какой момент сделал этот выбор. Теперь ее зависимость выстраивалась не на страхе, а на желаниях, на ощущении того, что то, что ей предлагают, это именно то, что она всегда искала, даже если раньше не подозревала об этом. «Мы будем строить твое будущее», — сказал он, стряхивая пепел в пепельницу, и в его голосе не было ни нажима, ни угрозы, только уверенность в том, что все пойдет по запланированному пути. «И ты захочешь этого сама, потому что это будет правильный путь». Единственный, который у тебя есть. Слова повисли в воздухе, оседая в сознании, пропитываясь в нее незримыми нитями, словно яд, который не причиняет мгновенной боли, но разъедает изнутри, меняя саму суть восприятия реальности. Лена поняла, что теперь ее будут ломать иначе, без насилия, без крика, без боли, а так, что она даже не заметит момента, когда все станет для нее не вынужденным, а необходимым. Она привыкнет. «Потому что зависимость от признания куда сильнее любого страха». Орехов встряхнул пепел в пепельницу, взглянул на Лену с легкой задумчивостью, словно размышляя, как лучше провести первый тест. В воздухе повисла пауза, но не пустая, выжидающая, давящая. В ней читалось нечто большее, чем просто ожидание. Он смотрел на нее так, будто уже знал ответ, но хотел услышать его подтверждение. «Спой!» — он произнес это без нажима. Но в его голосе не было ни просьбы, ни возможности отказаться. Лена почувствовала, как внутри что-то сжалось. Это ощущение было не столько страхом, сколько странной отстраненностью, как будто она и впрямь перестала быть собой. Она не пела уже давно. Ее голос когда-то был единственным, что принадлежало ей безраздельно. Ее способом говорить миру, что она есть. Теперь же он казался чем-то чужим, чем-то, что давно от нее ушло. Она перевела взгляд на Леонида. Тот сидел в кресле, держа бокал, но даже не сделал попытки испить. Его лицо оставалось спокойным, безразличным, будто он смотрел на что-то совершенно несущественное. Он не ждал ничего, не надеялся, не сомневался. Для него это был лишь очередной шаг в давно определенной цепочке событий, которые он даже не удосужился эмоционально окрасить. Лена сглотнула. — Спой, — повторил Орехов. Теперь в его голосе мелькнула нотка нетерпения, но все так же без раздражения. Он просто напоминал ей, что у нее нет выбора. Она сжала пальцы, ощутила подушечки рук, словно проверяя, принадлежат ли они еще ей. Вздохнула, закрыла глаза, вспоминая, как это должно быть. А потом позволила звуку сорваться с губ. Голос был звонким, чистым, но он дрожал. Она сама это слышала. Чувствовала, как ее собственные нотки дрожат в воздухе, как колеблется мелодия, не находя твердой опоры. Первый звук прозвучал неуверенно, второй был уже более устойчивым. Она не думала о них, не пыталась анализировать, просто позволяла себе петь. Но это было не так, как раньше. Тогда музыка была частью ее самой. Она пела потому, что не могла не петь. А сейчас голос вырывался сквозь сомнения, сквозь страх, сквозь осознание, что каждый звук — это не выражение ее души, а лишь новый инструмент, которым кто-то будет управлять. Ее голос заполнял комнату, отражаясь от стен, но она знала, что петь для себя ей больше не придется. Орехов слушал внимательно. Он не перебивал, не показывал своих эмоций, но его взгляд, прикованный к ней, говорил, что он оценивает. Когда она замолчала, в комнате воцарилась тишина. Пауза длилась несколько секунд, затем Орехов медленно кивнул. «Работать надо, но материал есть». Это было сказано с легкой снисходительностью, но в голосе его не было ни разочарования, ни сомнений. Скорее, удовлетворения тем, что он увидел именно то, что ожидал. Леонид не произнес ни слова. Он только сделал небольшой глоток из бокала, перевернул страницу газеты... И продолжил читать, словно все произошедшее не имело для него ни малейшего значения. Орехов снова кивнул, но теперь уже скорее самому себе, чем Лене. Он сделал еще одну затяжку, наблюдая за ней сквозь тонкую пелену дыма, который лениво поднимался к потолку, словно время в этой комнате вдруг замедлилось. «Страх нужно выбить», — произнес он наконец, встряхивая пепел в пепельницу. «Ты боишься?» Лена не ответила, но внутри нее что-то сжалось. Конечно, она боялась. Не так, как раньше. Не того, что ее ударят, унизят, отберут что-то важное. Этот страх был иным. Он был тягучим, липким, разливающимся внутри нее, проникающим в голос, в дыхание, в каждую мышцу. Ей казалось, что он даже в воздухе, вокруг нее, что его можно потрогать, если протянуть руку. Орехов смотрел внимательно, словно ждал реакции, но, не получив ее, продолжил. «Это нормально». Это то, с чем приходится работать. Никто не выходит на сцену без страха. Вопрос только в том, кто сможет его превратить во что-то полезное. Он говорил спокойно, не торопясь, позволяя каждой фразе осесть, проникнуть в сознание, ослабить остатки сопротивления. «Запомни, в тот момент, когда ты перестанешь бояться, ты перестанешь быть интересной». Лена медленно подняла взгляд, не совсем понимая, о чем он. «Эмоции?» – объяснил он, чуть склонив голову. – Они должны быть живыми. Публика не любит тех, кто не боится. Люди чувствуют это. Они тянутся к тем, кто держится на краю, кто живет на грани. Тот, кто не боится, уже мертв. Он откинулся на спинку кресла и слегка сощурился. – Ты не можешь позволить себе быть мертвой! – Лена слушала, и слова цеплялись за что-то внутри нее, за то, что она сама еще не могла осознать. Она вспомнила, как раньше чувствовала музыку. Как звук проходил через нее, заставляя сердце биться чаще, ладони становиться влажными, а пальцы замирать на микрофоне. Тогда она боялась, но этот страх был другим. Он подталкивал ее, заставлял петь, заставлял жить. Теперь страх был другим. Он не давал ей двигаться. Он сковывал, мешал дышать, превращал голос в инструмент, который принадлежал уже не ей. ты знаешь что это значит спросил орехов не сводя с нее глаз лена не ответила это значит что страх это инструмент мы его подчиним направим сделаем частью твоей силы. ты будешь бояться, но это не будет мешать тебе это будет вести тебя вперед. он снова затянулся снова стряхнул пепел снова посмотрел на нее так словно уже видел будущее которое для нее создал лена вдруг осознала что сейчас он не просто говорит. не просто убеждает ее, а формирует ее восприятие, медленно, методично, словно прокладывая новую дорогу в ее сознании. Он не приказывал, не давил, не угрожал. Он создавал ощущение неизбежности, внушал, что то, о чем он говорит, это не просто перспектива, а единственный возможный путь, к которому она должна прийти сама, искренне, без принуждения, без малейшего сомнения. Он действовал так. что она не просто соглашалась. Он делал так, чтобы она сама захотела этого, увидела в этом смысл, будто это всегда было ее выбором. Леонид молчал. Он по-прежнему сидел в кресле, не выказывая ни малейшего интереса к происходящему, держа бокал в расслабленной руке с тем самым выражением лица, которое Лена знала слишком хорошо. Ему было все равно, но одновременно с этим он видел все. Он не вмешивался, не задавал вопросов, но это не означало, что его не касалось то, что сейчас происходило. Алена знала, это касалось его напрямую, и еще больше касалось ее. Она поняла, что момент, когда еще можно было отступить, уже позади. Путь назад закрылся, растворился в дыме Орехова, рассыпался под невидимой тяжестью слов, и теперь оставалось только идти вперед, даже если она еще не понимала, куда именно. Орехов затушил сигарету, оставляя в пепельнице короткий, едва тлеющий окурок. Он выдохнул последний клуб дыма, медленно поднялся, слегка потянув манжеты пиджака, словно смахивая с себя невидимую пыль. В его движениях не было суеты, не было ни малейшего намека на торопливость, только привычная, отточенная до совершенства уверенность человека, привыкшего к тому, что все вокруг происходит по его воле. Он больше не смотрел на Лену. Ее судьба была решена, и он знал, что следующий этап начнется уже без его непосредственного участия. — Завтра с тобой свяжутся, — бросил он коротко, обращаясь скорее к Леониду, чем к ней. — Расписание составим позже, но времени на раскачку нет. Нужно двигаться быстро. Леонид едва заметно кивнул. Его взгляд скользнул по Лене с привычной сдержанностью, в которой не было ни одобрения, ни сомнений. Он уже знал, что она сделает все, что от нее Он вложил в нее достаточно, чтобы теперь просто наблюдать за тем, как она превращается в то, что ему нужно. Орехов еще раз взглянул на Леонида, будто убеждаясь, что между ними не осталось недосказанности, после чего направился к выходу. Его шаги были такими же размеренными, как и всегда, а выражение лица оставалось неизменным. Он уже не думал о Лене. Она была очередным проектом, новой страницей в длинном списке тех, кого он превращал в звезд. В ней не было уникальности, не было чего-то, что могло бы его действительно заинтересовать. Но деньги вложены, значит, предстоит работа. Когда он уже стоял у двери, Леонид наконец заговорил. «Скоро тебя будут видеть миллионы». Лена вздрогнула, но не потому, что эти слова ее испугали. Они прозвучали не как предсказание, а как констатация факта, как неизбежность, которая уже вписана в ее судьбу. Леонид выдержал короткую паузу, будто смакуя сказанное, а затем добавил «Посмотрим, останешься ли ты такой же послушный». Он говорил ровно, без нажима, в его голосе не было угрозы, не было прямого предупреждения, только легкая усмешка, тень сомнения, скрытая в самой интонации. Он говорил так, будто наблюдал за шахматной фигурой, которую передвинул на новое место, но не мог до конца предсказать, как она поведет себя дальше». Лена не ответила, она не знала, что могла бы сказать. Часть ее понимала, что изменения неизбежны. Она не могла остаться прежней не потому, что хотела этого, а потому, что система, в которую ее поместили, сама по себе меняла людей. Вопрос только в том, насколько глубоко зайдут эти перемены и останется ли хоть что-то внутри нее неизменным. Скоро ее голос будут слышать на радио, ее лицо появится на экранах, Имя будут произносить в разговорах. Все, что ей обещали, начнет сбываться. Она будет стоять на сцене, под светом софитов, видеть перед собой тысячи людей, которые будут ждать ее голоса, ловить каждое ее движение. Но будет ли она чувствовать что-то? Лена вспомнила, как пела в детстве, когда голос звучал не для кого-то, а просто потому, что рвался наружу, потому что музыка была естественным продолжением ее самой. Тогда пение было радостью. свободой, выражением чувств, которые невозможно было удержать внутри. Теперь все было иначе. Теперь голос принадлежал не ей. Будут ли аплодисменты согревать ее, когда она впервые услышит овации? Будет ли дрожь в пальцах, когда она возьмет первый микрофон в студии? Или все это будет просто шагами, которые нужно сделать, не думая, не чувствуя? Она не была уверена, что в ней еще осталось что-то, что могло бы измениться. Может быть, процесс завершился давно, и теперь все, что будет дальше, просто механика, просто движение по пути, который ей проложили. Леонид смотрел на нее так, словно ждал ответа. Но отвечать было не на что. Когда дверь за Ореховым закрылась, в квартире воцарилась напряженная тишина. Воздух еще хранил запах табака, слабый, едва уловимый, но впитавшийся в пространство, как и те слова, которые только что прозвучали. Леонид не торопился вставать. Он так и остался сидеть в своем кресле, держа в руке бокал с наполовину опустошенным напитком. Его взгляд больше не задерживался на Лене, словно теперь она не представляла для него интереса, словно все, что он хотел от нее, уже было решено, и теперь оставалось лишь ждать, как сложится ее новый путь. Она стояла посреди комнаты, не двигаясь, не зная, что делать. Ей хотелось выйти, исчезнуть, укрыться в тишине своей комнаты, но она понимала, что это не спасет ее от мыслей, от того ощущения, что только что в ее жизни произошло что-то необратимое. Леонид лениво перевернул страницу газеты, не говоря ни слова. Лена сделала шаг назад, потом еще один. ноги неуверенно находили опору, словно тело еще не привыкло к новому состоянию, к осознанию того, что теперь ее жизнь не только в руках этого человека, но и в руках кого-то еще. Раньше все было просто. Была квартира, был Леонид. Его власть была абсолютной, неизменной, давящей. Она привыкла к ней, знала, чего ждать, знала, что сопротивление бессмысленно. Теперь перед ней открывалась новая реальность, но эта реальность не приносила облегчения. Она всегда считала, что выход из одной клетки означает свободу. Но сейчас понимала, это не свобода. Просто сменился хозяин. Теперь она принадлежала не одному человеку, а сразу многим. Леонид был первым, кто сломал ее волю, кто заставил отказаться от самой себя, кто создал ее заново, лишенную сопротивления, покорную, безмолвную. Но теперь ее судьба зависела не только от него. Теперь в ее жизни появилось новое давление, неотвратимое, мощное, непреклонное. Она вспомнила Брянск. Там тоже не было свободы, но иного рода. Никто не знал ее там. Никто не пытался слепить из нее нечто большее, никто не ждал от нее успеха. Но и там она не принадлежала себе. Город, в котором не было надежды, сам решал, кем ты будешь, встраивая в свою систему, не спрашивая, чего ты хочешь. Бряльск был тюрьмой без решеток, где вместо приказов действовало осознание, что иначе не будет. Люди там не рвались к славе, не жаждали признания. Они ждали пенсии, зарплаты, более короткой зимы, менее затяжного дождя, там никто не восхищался друг другом, не требовал совершенства, но и не верил, что можно выбраться. Это была та же зависимость, только без лиц, без аплодисментов, без ожиданий. Она вспомнила узкие улицы с серыми облупленными домами, глухие окна, за которыми не ждали перемен. Люди шли по одним и тем же маршрутам, как заведенные механизмы, проживали одинаковые дни, похожие на бесконечно повторяющийся цикл. Она помнила холодный воздух, промозглый запах мокрого асфальта, вечное ожидание чего-то, что никогда не произойдет. В этом городе не было драматических перемен, не было блеска, но и не было иллюзий, только глухая предопределенность. Но разве здесь было иначе? Она смотрела на отражение в окне и видела ту же безысходность. Только теперь она была замаскирована под цвет рампы, под звук аплодисментов, под ожидание, которое теперь не было молчаливым. Теперь оно говорило с ней голосами людей, которые будут оценивать ее, требовать от нее, смотреть на нее. Она никогда не принадлежала себе. Она не принадлежала себе в Брянске, не принадлежала себе в этой квартире, не будет принадлежать себе и дальше. Теперь у нее не было даже иллюзии, что возможен другой путь. Она провела пальцами по стеклу, пытаясь найти хоть что-то реальное, что-то, что принадлежало бы только ей. Но все, что она чувствовала, — это холод.